Антонио Сальери. Годы жизни 1750-1825. Итальянский композитор, педагог и дирижер Сальери был одним из наиболее знаменитых деятелей европейской музыкальной культуры рубежа XVIII-XIX века. Как художник он разделил судьбу тех прославленных в свое время мастеров, чье творчество с наступлением новой эпохи отодвинулось в тень истории. В жанре оперы серии он сумел достичь такого качественного уровня, который ставит его лучшие произведения выше большей части современных ему опер. С именем Сальери связана большая глава в истории оперного театра Австрии. Немало сделал он для музыкального театрального искусства Италии внес вклад и в музыкальную жизнь Парижа. Сальери родился 18 августа 1750 года в итальянском местечке Линьяго, близ Вероны. Музыке первоначально обучался у своего брата-скрипача Франческо. А затем на клавесине у соборного органиста Симони. С 1765 года пел в хоре собора Святого Марка в Венеции, изучал гармонию и овладевал вокальным искусством под руководством Пачини. Занимался он также у Пишети. Учителем и заботливым покровителем итальянского музыканта был Флориан Леопольд Гасман, видный композитор, уроженец Чехии, работавший в Вене. Во время пребывания в Италии Гасман обратил внимание на талантливого юношу, вывез его в Австрию, выделил его как самого способного ученика и считал своим преемником. После смерти учителя Сальери принял на себя заботу о двух малолетних дочерях Гасмана и подготовил их к оперной карьере. Обе они сохранили признательность к своему воспитателю и педагогу. В 1766 году Гасман взял Антонию с собой в Вену. Тогда и начиналась музыкальная деятельность Сальери, в качестве исполнителя. Через три года он занял должность клавесиниста-концертмейстера Придворного оперного театра и за достаточно короткий срок сделал головокружительную карьеру. В 24 года Сальери, уже автор многих опер, стал императорским камерным композитором и дирижером итальянской оперной труппы в Вене. Музыкальный фаворит Иосифа II в Сальере на протяжении длительного времени находился в центре музыкальной жизни австрийской столицы. Он не только осуществлял постановки и дирижировал спектаклями, но и управлял придворной певческой капеллой. В его обязанности входило наблюдение за музыкальным обучением в казенных учебных заведениях Вены. Уже первая опера композитора «Образованные женщины» 1770 год Создала ему имя в Вене. Поставленная в следующем году в Вене его четвертая опера «Армида» шла затем в Копенгагене Петербурге, в Гамбурге и Майнце, в Брауншвеге, в Винтертуре и Берлине. Всего полгода спустя появилась опера Сальери «Венецианская ярмарка», имевшая повсеместный успех. Моцарт сочинил в 1773 году вариации для клавира на мотив Из этой оперы Гайден ввел ту же тему в Минуэт дивертисмента. Крупнейшие итальянские театры заказывали оперы своему европейски известному соотечественнику. Среди них Венецианский театр Сан-Маезе, Римский театр Балле. Три театра начали свою деятельность постановкой опер Сальери, знаменитый Миланский театр Ласкала, узнанная Европа, Миланский театр Канобиана, «Венецианская ярмарка» и «Талисман» – последняя опера в соавторстве с другим композитором. И театр «Нового» в Триесте «Ганнибал» в Капуе. Для Мюнхена Сальери написал оперу «Семирамида». «Школа ревнивых» после венецианской премьеры ставилась в Болонье, Флоренции, Турине, Франкфурте-на-Майне, Вене, Праге, Лондоне, Кракове, Мадриде, Париже, Лиссабоне в оригинале, а кроме того, во многих городах Европы в переводе на польский, немецкий, испанский и русский языки. Любопытно, что среди нотных рукописей, сохранившихся в старинных фондах библиотеки далекого Нижнего Тагила, из трех оперных партитур две принадлежали перу «Венецианская ярмарка» и «Школа ревнивых». Обе оперы были популярны в Петербурге и Москве. В 1778 году Сальери уехал в Италию, а затем в Париж, где сблизился с Глюком. В Период острой идеологической борьбы между передовыми деятелями искусства и эпохи просвещения и сторонниками рутины итальянской оперы Сальери уверенно стал на сторону новатора Глюка. Ученик Сальери, Ансельм Хютенбреннер, писал, «Божеством нашего маэстро был его учитель Глюк. Он считал, что Глюк выше всех своих предшественников и последователей». Об оратории Сальери и Иисус в Чистилище, исполненной на юбилейном торжестве по случаю 50-летия деятельности композитора в Вене, Шуберт отозвался так, «Оратория написана чисто по-глюковски». Историки музыки признают, что взгляды Сальери на драматическое пение и музыкальную декламацию отражали идеи предреволюционного просветительства и особенно идеи французских энциклопедистов, впервые воплощенной на оперной сцене Глюком. Именно Глюк рекомендовал Сальери дирекции Парижской оперы и был крестным отцом его Данаид, упрочивших европейскую славу композитора. Желая поддержать своего приверженца, Глюк выдал это произведение за их совместный труд. Он заявил, что первые два акта написаны им самим, а сочинение третьего акта он доверил близкому ему музыканту. И лишь двадцать дней спустя после премьеры, когда шесть спектаклей вполне упрочили успех оперы, в печати было опубликовано письмо Глюка, объявившего, что Данаиды сочинены Сальери самостоятельно. Вряд ли творец Орфея рискнул бы поставить на карту свои художественное Реноме, если бы не признал оперу Сальери, достойной имени Глюка, и хотя бы в какой-то мере сомневался в ее успехе. Недаром великий оперный реформатор сказал о своем последователе, что только этот иностранец перенял его стиль, которого не хотел изучить ни один немец. За два года до Великой французской революции в Париже была поставлена опера Сальери «Тарар» на либретто Бомарше. Французский драматург, знавший толк в музыке, писал в посвящении своего произведения, тексту оперы, композитору, что он считает за честь называть себя его либретистом, его другом. «Если наш труд будет иметь успех, я буду обязан почти исключительно вам» хотя ваша скромность заставляет вас всюду говорить, что вы только мой композитор, я горжусь тем, что я ваш поэт, ваш слуга и ваш друг». В обращении к абонентам оперы драматург особо подчеркнул достоинство музыки Сальери, но что еще менее является моим, это прекрасная музыка моего друга Сальери, этот большой композитор, Гордость школы Глюку, усвоивший стиль великого маэстра, от природы получил утонченное чувство, ясный разум, драматический талант и исключительную плодовитость. Он имел мужество отказаться ради меня от множества музыкальных красот, которыми блистала его опера, единственно потому, что они удлиняли сцену и замедляли действие. Но за эту жертву его вознаградят мужественный и энергичный стиль, и стремительность, и гордость своего произведения. Шубер также высоко ценил произведения Сальери, в особенности оперы «Аксур», венский вариант «Арара» и «Донаида». Хиллер сказал Россини в 1855 году. Его опера «Аксур» принадлежит к моим самым ранним итальянским воспоминаниям. Россини живо откликнулся на это замечание, Она содержит великолепные места. Сальери был последователем, но не эпигином глюка. Исследователь отмечает, что в Тараре, идущем от истинно глюковского драматизма, обнаруживается наклонность к усилению реалистичности, намечается переход от глюка к операм революционной эпохи и предвещаются интонации Марсельезы. Любопытно, что в одной из своих поздних опер Пальмира, царица персидская, 1795 год, написанную, когда еще не отзвучали громы французской революции, Сальери действительно впервые в истории музыки ввел мелодию Марсельезы. И сказанного отнюдь не вытекает, что автор Тарара превзошел своего учителя Глюка. Многие сочинения итальянского композитора, как в жанре оперы-серия, серьезной оперы, так и в жанре оперы-буфа, комической оперы, были среднего уровня и не избежали штампов. Но и в его рядовых операх современники находили немало привлекательного, свежего, талантливого. Музыку Сальери ценили не только меломаны, но и знатоки. Недаром тот же россиний сказав, что Аксур содержит великолепные места, тут же добавил, как и все его оперы. И не случайно европейская слава Сальери. Сальери пользовался большим авторитетом и как педагог. 23-летний Бетховен начал совершенствоваться у Сальери в вокальной композиции в 1793 году, вскоре после смерти Моцарта. Занятия происходили эпизодически на протяжении не менее 10 лет. Под наблюдением Сальери вырос как композитор Франц Шуберт. Он щедро вознаградил своего учителя, посвятив ему 10 вариаций для фортепиано, цикл песен на слова Гёте и три струнных квартета. В честь Сальери юный Шуберт написал восторженную кантату. Отец Ференцилиста с радостью принял предложение престарелого маэстро обучить одаренного мальчика гармонии, чтению партитур и сальфеджио. У Сальери учились не Непомог Гумель, Франц Ксавер Зюйсмар, Ансельм, Хютен Бронер, Игнац Мошелес, Йозеф Вайгль, Карл Готли-Прайсигер, Петр Винтер, Йозеф Штунц, Игнац Асмайер, Бенедикт Радхартингер. Всего около 60 учеников композиторов, другие композиторы. Уроки пения у него брали Катерина Кавальери, Анна Милдер Хаунтман, Анна Краус Враницки. Катарина вальбах Канцы, Фортуната Франкетти, Амалия Хеннель, Йозеф Мацата и многие другие вокалисты. Ни в одном из блестящих талантов, воспитании которых ему было доверено, он не видел угрозы для своей карьеры. И если он не одобрял в своих учениках отклонений от тех идеалов, которые сам исповедовал, то именно потому, что был убежден, что на пути к этим идеалам учеников ожидает высшие достижения. Еще одна грань дарования Сальери связана с его дирижерской деятельностью. Под руководством композитора было исполнено множество оперных, хоровых и оркестровых сочинений старых мастеров и композиторов-современников. Многие годы Сальери руководил учрежденным его учителем Гасманом общество музыкантов и подчиненным этому обществу пенсионным фондом для вдов и сирот венских музыкантов. С 1788 года он числился президентом общества, а в 1795 году, когда этот пост занял один из высших придворных чиновников, Сальери стал именоваться вице-президентом, хотя фактически оставался художественным руководителем общества. С 1813 года Сальери возглавлял также хоровое училище Венского общества друзей музыки. Он был первым директором Венской консерватории, основанной этим обществом в 1817 году. Умер композитор в Вене 7 мая 1825 года. Широко распространено представление о Сальери как о человеке мрачном, рассудочным, чуждым, подлинным радостям жизни и мало жизнь. Современники оставили нам совсем другой портрет этого человека – жизнелюба. Радушный и любезный, доброжелательный, жизнерадостный, остроумный, неисчерпаемый в анекдотах, цитатах, главный изящный человечек, с огненно сверкающими глазами, с загорелой кожей, всегда мил и опрятен – живого темперамента, легко воспламеняющийся, но столь же легко примиряющийся. Таков этот в высшей степени приветливый человек в изображении музыкального летописца Фридриха Рохлица и других людей, встречавшихся с Сальери. Имя Сальери связано с легендой об отравлении Моцарта. Однако исторически этот факт не находит подтверждения, Итальянский историк музыки Андреа Ла Корте, разбирая вопрос о взаимоотношениях с Альери и Моцарта, высказал следующее мнение. Свою долю в то, чтобы испортить отношения между двумя музыкантами, могли внести сплетники. Несомненно, отношения между обоими композиторами было натянутое, хотя внешне и корректное. Была во всяком случае обоюдная настороженность. Это, однако, не помешало Сальери включить в программу двух весенних концертов 1791 года Большую симфонию сочинения господина Моцарта. Сальери лично дирижировал ее исполнением. Он же разрешил Алозе и Ланге вставить в сцены из оперы поэзиела Федра, показанной в тех же концертах дополнительную арию Моцарта. Чему мог завидовать Сальери? Гению Моцарта? Возможно. Впрочем, этого никто не доказал. Положению Моцарта? Но Сальери в этом отношении преуспел гораздо больше. Во всяком случае, Моцарт не стоял на его пути. В середине XX века интерес к оперному творчеству композитора начал возрождаться. На различных оперных ценах Европы и США шли некоторые из его опер. В марте 1955 года Веронский театр поставил его оперу «Пещера Трифонио». В 1961 году «Музыкальную неделю в Сиене» украсила шекспировская опера «Сальери Фальстав. Ею заинтересовались и другие театры. Опера была поставлена также в Вероне 1975 год и Триесте 1977 год. В январе 1967 года на сцене Познаньской оперы вновь появился сальеревский аксур «Царь Ормуза», и эта постановка приветствовалась польской печатью. Музыкальную комедию Сальери «Сначала музыка, а потом слова» была поставлена, начиная с 1973 года, в Дубровнике, Югославии, в Линце, Австрия, в Спалета, Италия, в Трире, ФРГ и в Варшаве.